«Явление в мир силового щита и бластера, двух видов оружия, обреченных на взрывное взаимоуничтожение, несущие гибели нападающему и обороняющемуся, определило структуру отрасли и оружейной промышленности. Не станем вдаваться в особую роль атомной технологии. Верно, что любая из семей, стоящих у власти в нашей империи, способно уничтожить не менее 50 планетарных баз других систем. Да, этот факт вызывает определенное беспокойство, но у всех давно уже готовы планы осуществления сокрушительного возмездия. Ключи от этой силы в руках гильдии и Ланцрада. Меня же заботит развитие человека как самостоятельного вида оружия. Здесь мы имеем в настоящее время неограниченное поле деятельности, интересовавшее до сих пор лишь немногих. Муаддип из лекции в военном колледже, хроники Стилгара. Стоящий на пороге своего дома, старик глядел на гостя синими в синим глазами. Во взгляде этом читалось привычное недоверие пустынного люда ко всем незнакомцам. Щетинистая белая борода не могла прикрыть горьких морщин у рта. Конденс костюма на нем не было. Утечка влаги через дверной проем его вовсе не беспокоила. Это говорило о многом. Скитали поклонился, приветствуя соучастника условным жестом. Где-то за спиной старика захлебывались отональные диссонансы симутной музыки, словно рыдал ребенок. Вид старика не обнаруживал признаков наркотического опьянения. Значит, к симуте привык здесь не он. «Порог весьма неожиданный для Дюны», — подумал Скитали, отнюдь не рассчитывавший обнаружить здесь подобные утонченности. «Привет издалека», — начал Скитали с улыбкой на плоском лице, выбранном для этого случая. Он вдруг подумал, что старику черты его могут показаться знакомыми. Кое-кто из Фрименов постарше мог еще помнить Дункана Айдаха. Выбранный облик, только что так радовавший его, — Мог оказаться ошибкой, но Скитали не смел менять здесь лицо. Он беспокойно оглядывался то вправо, то влево. «Почему этот старик все держит его на пороге?» «Ты знал моего сына?» — спросил, наконец, тот. По крайней мере, это было одним из отзывов. Скитали отвечал как положено, внимательно наблюдая за всем, чтобы не пропустить малейшего признака опасности. Место ему не нравилось. Короткая тупиковая улочка кончалась этим домом. Вокруг были жилища, выстроенные для ветеранов джихада. Этот пригород Таракина уходил в котловину за затаймаг. Ровную и гладкую поверхность стены с бурой пластали, нарушали только темные контуры плотно подогнанных дверей. Кое-где были нацарапаны непристойности. Как раз возле открытой двери надпись мелом объявляла, что некий Берис. вернулся на Аракис с гнусной болезнью, лишивший его признаков мужественности. «Ты пришел не один?» — спросил старик. «Один?» — отвечал Скитали. Старик кашлянул, все еще не оставляя дурацкую нерешительность. Вся опасность крылась в подобных контактах. У старика могли найтись свои причины для колебаний. Впрочем, час был выбран правильно. Солнце стояло почти над самой головой. Жители квартала, наглухо закупорив двери, проводили самую жаркую часть дня в дремоте. «Или же старика тревожит новый сосед», — думал Скитали. Соседский дом принадлежал Отейму, бывшему Федаину, воину-смертнику Муаддиба. Биджас, карлик Тлейлаксу, дожидался у Отейма своего часа. Скитали поглядел на старика, заметил пустой рукав. Отсутствие конденс-костюма. В манере держаться чувствовалась привычка командовать. Перед ним был далеко не рядовой участник джихада. «Могу ли я узнать имя своего гостя?» — спросил старик. Скитали подавил вздох облегчения. Слова говорили, что его, в конце концов, принимают. «Я — Заал», — отвечал он, называя выбранное для этой встречи имя. «А я — Фарух», — отвечал старик. «Бывший баши Девятого Легиона, что тебе говорит это имя?» Чувствую угрозу в его словах, Скитали ответил. «Ты был рожден в Ситчи табор под рукой Стилгора». Фарух расслабился, отступил в сторону. «Добро пожаловать в мой дом». Скитали вступил на вымощенный синими изразцами пол тенистого атриума. На стенах искрился выложенный из блестящих кристаллов узор. Свет, лившийся из прозрачных фильтров, был не ярок и серебрист, как при полной первой луне. За его спиной входная дверь улеглась в уплотнительные пазы. «Мы были благородным народом, а не изгоями», — говорил Фарух, провожая гостя в крытый дворик. «Жили мы тогда не в поселках, не в этих грабинах. У нас был настоящий сич в скалах барьера за хребтом Хабанья». Один червь, переходом в одну колотушку, мог донести нас в Кедем, в глубокую пустыню. Все было иначе, — согласился Скитали, догадавшийся теперь, почему старик принял участие в заговоре. Он тосковал по былому, по прежним временам и путям. Они вступили в дворик. Фарух все старался преодолеть неприязнь к гостю. Глаза того были лишены синевы и бада, А вольный народ не доверял таким людям. Чужаки, как утверждали Фриманы, вечно ухитряются своим бегающим взглядом увидеть то, чего им не положено. Когда они вошли, музыка симуты смолкла. На смену ей пришел перезвон Близета. За девятиструнным аккордом полились чистые звуки мелодии. Песню эту любили в народжийских мирах. Когда глаза привыкли к полумраку, Скитали увидел юношу, сидевшего скрестив ноги на невысоком диване справа под подаркой. Глазницы его были пусты. Со сверхъестественной чувствительностью слепого он запел. Едва Скитали поглядел на него. Зазвенел высокий, приятный голос: А ветер все дул и унес песок. Сдул землю и небеса и всех людей. Кто он? Этот ветер. Деревья стоят. «Шелестя листвой, раньше здесь пили мужи. Зачем я увидел столько миров, столько мужей, столько деревьев, и этот ветер?» Прежде у этой песни были совсем другие слова, — подумал Скитали. Фарух отвел его подальше от молодого человека, подарку на противоположной стороне, показал на разбросанные по плиткам пола подушки. На изразцах пола были изображены морские твари. «Вот подушка, на которой в Ситче однажды сидел сам Муаддиб», сказал Фарух, указывая на круглый черный контур. «Теперь она ждет тебя». «Я в долгу перед тобой», — отвечал Скитали, опускаясь на мягкую черную горку. Он улыбался. Фарух был мудр. Он умел показать свою верность, даже внимая двусмысленным песням и тайным вестям. Кто может отрицать ужасающие способности тирана-императора? Размеренно произнося слова, чтобы не нарушать ритма музыки, Фарух спросил. «Не мешает ли тебе пение моего сына?» Скитали прислонился спиной к прохладному столбу, поглядел на певца. «Мне нравится музыка». «Мой сын потерял глаза в боях за Нарадж», — проговорил Фарух. Его вылечили, но лучше бы он там и остался. Женщины нашего народа не станут глядеть на него. Впрочем, разве не забавно, что на Нарадже у меня есть внуки, которых я могу так и не увидеть? Знаешь ли ты, Заал, миры Нараджа? «В дни моей юности я выступал там в трупе лицеделов», — отвечал Скитали. Значит, ты? «Лицедел», — проговорил Фарух. «Меня удивило твое лицо. Оно напомнило мне человека, которого я знал когда-то. Дункана Айдаха. Да, его. Мастера, фехтовальщика, императора. Говорили, что он погиб. Так говорили», — согласился Фарух. «Неужели ты действительно мужчина? О лицеделах говорят, что...» Он передернул плечами. «Все мы, гермафродиты, я даха», — отвечал Скитали. «Пол наш меняется по желанию. Сейчас я мужчина». Фарух задумчиво закусил губу и произнес. «Не хочешь ли подкрепиться? Воды или охлажденных фруктов? Достаточно беседы», — ответил Скитали. «Воля гостя закон». поклонился Фарух, усаживаясь лицом к гостю на другую подушку. «Благословен Еси хур отец бесконечных дорог времени, — произнес Скитали, думая. Вот я все сказал ему. Я пришел от навигатора гильдии, пользуюсь его покровительством». «Трижды благословен», — ответил Фарух ритуальным жестом, складывая руки на коленях. натруженные, покрытые венами кисти. «Издалека видишь только общие контуры», — начал Скитали, намекая, что хотел бы поговорить о цитадели императора. Ночь мой зло не примешь за их противоположность, как бы далеко они от тебя ни были». Ответ Фаруха заключал совет не торопиться. «Почему?» — подумал Скитали, но спросил только. «Как твой сын потерял зрение?» Защитники Нараджа воспользовались камнежогом, отвечал фарух. Сын мой оказался совсем рядом, проклятое атомное оружие. Камнежок тоже следовало бы запретить законом. Это отвечало бы букве закона, согласился Скитали и подумал. Камнежок на планетах Нараджа. Нам не сообщали об этом, но зачем старик завел здесь речь об этом оружии? «Твои хозяева предлагали мне купить для него искусственные глаза от Лейлаксу», — продолжал Фарух. «Но в легионах говорят, что такие глаза порабощают его владельца. Сын сказал тогда, что глаза эти металл, а он из плоти, сочетать то и другое греховно, но предмет». «Должен отвечать своему назначению», — проговорил Скиталя, стараясь направить разговор в нужную ему сторону. Сжав губы, Фарух кивнул. «Говори прямо, что тебе нужно», — сказал он. «Приходится доверять вашему навигатору. Ты когда-нибудь был в императорской цитадели? Я был там на Перу, в годовщину победы на Молиторе». Было холодно, несмотря на самые лучшие иксианские обогреватели. Еще бы! В сплошном-то камне. Ночь мы провели на террасе храма Алии. Он насадил там деревья из многих миров. Ты это знаешь. Все баши были облачены в лучшие одеяния зеленого цвета. Повсюду были расставлены столики вместо общего стола. Мне многое там не понравилось. Пришли инвалиды на своих костылях. Неужели наш Муаддиб не знает, сколько людей ради него стали колеками? Тебе не понравился пир? Спросил Скитали, зная, что орги и фрименов подогревались меланжевым пивом. — Все было так не похоже на привычное слияние душ, — кивнул Фарух. — В Ситче это было иначе. Там нас объединяло Тау. На Перу развлекали рабыни. Мы вспоминали раны и битвы. Так значит, ты был в этой каменной громаде, гнул свое скитале. Муаддиб вышел к нам на террасу, продолжал Фарух. Пожелал нам удачи по обряду пустыни. Это в таком-то месте». «Знаешь ли ты, где расположены его личные апартаменты?» — спросил Скитали. «Где-то в самой сердцевине, глубоко внизу», — отвечал Фарух. «Говорят, они с Чани там, в недрах своей твердыни, живут по обычаям странников пустыни. В большой зал он является лишь для аудиенций. Там много приемных и залов для совещаний. Целое крыло отведено его телохранителем. Есть и помещение для церемоний, и ходы сообщения. А в глубинах под этой крепостью, на самом ее дне, он содержит окруженного водой оцепенелого червя, чтобы всегда можно было отравить его. Там он и взирает на будущее. «Сказки перемешаны с фактами», — подумал Скитали. Правительственные чиновники сопровождают его повсюду, ворчал фарух. Клерки с помощниками, помощниками помощников и их помощниками. Доверяет он лишь таким, как Стилгар, тем, кто был ему близок в прошлые дни. Но не тебе, вставил Скитали, он и думать забыл о моем существовании, проговорил фарух. «А как он входит и выходит из этого сооружения?» — спросил Скитали. «Говорят, что на внутренней стене есть небольшая посадочная площадка для топтера», — ответил Фарух. Маддип никому не доверяет управление топтером, когда садится там. Надо знать, как подлетать к этому месту. При малейшей неточности аппарат разобьется об отвесную стену. и рухнет в эти проклятые сады». Скитали кивнул. «Почти наверняка так оно и было. Еще одна предосторожность. Сами-то Атрейдесы всегда были превосходными пилотами». «Иди, его носят люди», — возмущался Фарух. «Так заморать человека, вживлять людям модуляторы». «Голос человека должен принадлежать ему одному. Позор! Передать чье-то послание, спрятанное в твоих словах!» Скитали передернул плечами. «Все политики теперь использовали дистранс. Никто не мог сказать заранее, какие преграды встанут на пути между отравителем и адресатом. Дистранс позволил обойтись без шифров». В нем все определялось тончайшими оттенками естественных звуков, запечатленных во всей своей сложности. Даже его налоговые службы пользуются тем же методом, жаловался фарух. В моё время дистранс вживляли только низшим животным. Но финансовую информацию и следует держать в тайне, подумал Скитали. Сколько правительств пало, когда народы их вдруг обнаруживали действительные масштабы богатства властей? «И как же в когортах фриманов относятся теперь к джихаду?» — спросил Скитали. «Может быть, им не нравится, что из императора делают бога?» «Большинству все равно», — отвечал Фарух. «В основном...» Они думают о джихаде так же, как и сам я когда-то относился к нему. Муаддиб дал нам испытать неизведанное, неожиданное, подарил богатство. Это хибара посреди грабана, Фарух обвел рукой свое жилище. Оценивается в 60 лит специй 90 кантаров. Были времена, когда я и представить не мог ничего подобного этой роскоши. Он с осуждением качнул головой. В аркаде напротив слепой юноша стал наигрывать на Белизете любовную балладу. Девяносто Кантаров думал Скитали. Странно. Огромное богатство. Хибара-фаруха на многих мирах покажется дворцом. Но все относительно. И Кантар тоже. Интересно, знает ли сам Фарух, откуда взялась эта мера веса, которой взвешивают специю? Наверняка он даже не задумывался о том, что земной верблюд мог поднять лишь контар с половиной. Фарух, конечно же, даже не слыхал ни о золотом веке земли, ни о верблюдах. Со странной интонацией, следуя голосом за мелодией балезета, Фарух произнес. «Был у меня, Крис, водяные кольца на десяток литров, Копье, что принадлежало прежде отцу, кофейный прибор, бутылка красного стекла, такая древняя, что никто в ситче не знал, когда она была сделана, и доля в добыче специй. Я был богат, но даже не ведал об этом. Было у меня две жены, одна, пусть и не красавица, была дорога мне. Вторая, упрямая и глупая, телом и лицом походила зато на ангела. «Я был наип среди фрименов, наездник пустыни, покоритель червя и хозяин песков». Юноша, напротив, подхватил сложный ритм речи Фаруха и вплел его в мелодию, пристукивая под деке Болизета. «Сам того не ведая, я знал многое», — говорил Фарух. «Знал, где малые делатели стерегут воду в недрах пустыни. Знал, что предки мои приносили девственниц в жертву Шайху Луду. Это Лаэт Каинс заставил их бросить этот обряд. Напрасно послушались они его». И я видел, как сверкают драгоценности в пасти червя. У души моей было четверо врат, и я знал их. Задумавшись, он умолк, а потом явился Трейдес со своей матерью колдуньей, проговорил Скитали, а потом явился Трейдес, согласился Фарух, тот самый, который звался усулом среди людей Сича. «Наш Муаддиб, наш Махди, и когда он призывал нас к джихаду, я был среди тех, кто спрашивал, что нужно мне в этих дальних краях, за кого стану я там сражаться, родни там у меня нет, но другие мужчины, умные и молодые, друзья-приятели с самого детства, ушли». и возвратились, а потом начался разговор о колдовском могуществе этого спасителя из Атрейдосов. Да, он воевал с нашими врагами, харконнцами. Его благословил Лаэт Кайнс, обещавший нам рай на нашей планете. Говорили, что этот самый Атрейдос явился, чтобы преобразить этот мир и нашу Вселенную. и что в руках его ночью расцветает золотой цветок». Фарух поднял руки и поглядел на ладони. Люди показывали на первую луну и говорили, «Душа его там». Его и называли Муаддибом. Я не понимал тогда, о чем речь. Опустив руки, он поглядел через дворик на сына. «В голове моей не было дум». Только забота о сердце, пузе и чреслах. Музыка стала громче. «Знаешь ли ты, почему я подался в джихад?» Старые глаза жестко глядели на Скитали. «Я слыхал, что есть такая штука, которую зовут морем. В него трудно поверить, если прожил всю жизнь здесь, среди дюн». У нас нет морей. Люди дюны никогда не знали моря. У нас были только ветряные ловушки. Мы все собирали воду для великой перемены, которую сулил Лайет Кайнс. Той великой перемены, которую МАД Дип совершил мановением руки. Я могу себе представить канат, в котором вода течет по пустыне. «Значит, могу представить и реку, но море!» Фарух глядел вверх на прозрачный потолок, словно пытаясь разглядеть за ним Вселенную. «Море!» — повторил он негромко. «Мой ум даже представить не мог его величие, Но я знал людей, которые утверждали, что видели подобное чудо, и я решил, что они лгут». но все-таки хотел убедиться в этом сам. «Тогда-то я и записался в поход». Юноша взял громкий финальный аккорд и затянул новую песню в странном неровном ритме, подыгрывая себе на бализете. «И ты нашел свое море?» — спросил Скитали. Фарух молчал, и Скитали подумал, что старик не расслышал. Звуки бализета накатывались, и разбивались волнами прибоя. «Однажды был закат», — медленно проговорил Фарух, «как на картинах старых мастеров, красный, как моя бутылка, а еще золотой и синий. Было это в мире, который зовется Энфейль, там я вел свой легион к победе». Мы шли по горному ущелью, и воздух уже изнемогал от воды. Я едва мог дышать, и вдруг... Внизу оказалось то самое, о чем говорили друзья. Вода. Вода и ничего, кроме воды. Мы спустились. Я вошел в воду и пил. Горькая вода, неприятная. Мне потом было нехорошо от нее. Но чудо это навсегда запомнилось мне. Скитали чувствовал, что и сам разделяет осенившее старого Фримена чудо. «Потом я погрузился в воды этого моря», — говорил Фарух, глядя на плитки пола, на морских тварей. «Из воды я поднялся другим человеком. Мне казалось, что могу припомнить даже такое». Чего никогда не знал. И озирался вокруг глазами, которые смогли бы тогда увидеть все. Да, все. На волнах раскачивалось тело убитого. Нам оказывали сопротивление. А еще, поблизости на воде качалось бревно. Огромный ствол дерева. Закрывая глаза, я и сейчас вижу его. Один конец был черным, обугленным, а еще в воде плавала какая-то желтая тряпка, грязная, рваная. Я глядел на все это и понимал, почему они здесь. Мне было предначертано их увидеть. Медленно повернувшись, Фарух заглянул в глаза Скиталя. «Сам знаешь, Бог еще не закончил творить Вселенную», — проговорил он. Болтлив, но глубок, подумал Скитали и сказал. «Понимаю, море произвело на тебя глубокое впечатление». «Ты, Клейлаксу, — проговорил Фарух, — ты видел много морей, а я только одно. Но о морях я знаю такое». что не было открыто тебе. Скитали почувствовал странное беспокойство. "Матерь хаоса рождена была в море", проговорил Фарух. Наш квизаратов вид стоял рядом, когда я вышел из вод, промокший до нитки. Он не входил в волны. Он стоял на песке, на мокром песке а возле него Толпились те немногие из моих воинов, кто разделял его страх. Он смотрел на меня такими глазами. Он понимал. Я узнал такое, чего ему уже не узнать. Я приобщился к морю, и это испугало его. Море исцелило меня от джихада. Кажется, он понял это. Скитали вдруг осознал, что музыка давно умолкла, и рассердился на себя за то, что не помнил мгновения, когда затих Бализет. И словно все это имело отношение к его воспоминаниям, Фарух произнес. «Охраняются все ворота. В цитадель императора не попасть. Это ее слабость», — проговорил Скитали. Фарух напряженно вытянул шею, ожидая продолжения. «Путь внутрь существует», — пояснил Скиттеле. «И по большей части люди, в том числе и сам император, как мы надеемся, не подозревают об этом, что может послужить нам на пользу». Он потер губы, чувствуя чужеродность выбранного им облика. Молчание музыканта встревожило Скитали. Не означает ли оно, что сын Фаруха передал всю необходимую информацию, сжатой в музыкальные фразы? Теперь она была запечатлена в нервной системе самого Скитали, и в нужный момент ее можно будет извлечь оттуда с помощью дистранса, вживленного в кору надпочечников. И если сообщение действительно завершено, он уже несет в себе неизвестные фразы, словно сосуд, наполненный сведениями имена заговорщиков всеми условными фразами, каждой подробностью заговора на аракисе. Ценная информация. Эти знания позволяли им одолеть Арракис, захватить песчаного червя, увести его за пределы власти Муаддиба, начать производство меланжа на иной планете. Теперь монополию можно было разрушить, обрекая этим нападением Муаддиба. Да, зная все это, можно было сделать многое. «Женщина здесь», — проговорил Фарух. «Ты хочешь ее видеть?» «Я уже видел ее», — отвечал Скитали, — «и внимательно изучил». «Где она?» Фарух щелкнул пальцами. Юноша поднял ребек, приложил к нему смычок, струны зарыдали, исторгая музыку Симуты. Словно привлеченная ею из двери позади музыканта показалась молодая женщина в синем платье. Бездонно синие глаза и бада на ее лице застыли в наркотическом отупении. Фрименка привыкла к специи, но теперь ее поглотил и инопланетный порог. Сознание ее утопало в восторгах среди мелодий Симуты, затерялось далеко-далеко. «Доча Тейма», — проговорил Фарух, «мой сын дал ей наркотик, надеясь, что так он обретет женщину из народа, несмотря на свою слепоту». Только это оказалось... Бесплодная победа. Тот выигрыш, на который он рассчитывал, достался Симути. Ее отец знает. Она сама ничего не подозревает. Сын мой придумал любовные воспоминания, что связывают их. В забытье она считает их своими. Ей кажется, что она любит его. Ее семья тоже верит в это. Все они в гневе, потому что сын мой — калека. Но мешать им не станут». Музыка постепенно умолкла. Подчиняясь жесту музыканта, молодая женщина уселась возле него и нагнулась, чтобы расслышать его шепот. «Что ты сделаешь с ней?» — спросил Фарух. Скитали вновь оглядел дворик. «Кто еще находится в этом доме?» «Мы все перед тобой», — отвечал Фарух. «Но ты не сказал еще мне, зачем тебе женщина. Мой сын хочет знать это». Скитали поднял правую руку, словно собираясь ответить. И блестящая иголка, вылетев из рукава, вонзилась в шею Фаруха. Ни крика, ни звука. Никто не шелохнулся. Через минуту Фарух будет мертв. но пока старик еще сидел, оцепенев под действием яда. Потом Скитали медленно поднялся на ноги и подошел к слепому музыканту. Тот еще что-то шептал женщине, когда вторая игла нашла и его. Скитали взял женщину за руку, мягко потянул, поднимая с пола, изменив свой внешний вид, прежде чем она подняла на него глаза. «Что случилось, Фарух?» — спросила она. «Мой сын устал, пусть отдохнет», — проговорил Скитали. «Пойдем, выйдешь через заднюю дверь». «Мы так хорошо поговорили», — произнесла она. «Кажется, я убедила его купить глаза Утли и Лаксу. Они вновь сделают его мужчиной». «Сколько раз я уже говорил это», — спросил Скитали, подталкивая ее к двери. Голос его, — с гордостью подумал Скитали в точности соответствовал обличью. Голос старика Фримена. Он уже умер, конечно. Скитали вздохнул, он ведь действительно испытывал сочувствие к своим жертвам. Да и они не могли не знать, что находятся в опасности. А теперь следует предоставить последний шанс женщине.